Лова 13. Тьма. Полная тьма, непроглядная чернота. Они стояли в течение нескольких мгновений, не в силах сдвинуться, пока их не подтолкнул родительский инстинкт. Келли продолжала кричать. Гейб и Эва, не слишком уверенно двигаясь в темноте, вместе поторопились к спальне. Лорант, по-прежнему цеплявшийся за ночную рубашку матери, семенил рядом с ними. Гей пощупал стену рукой, отыскивая дорогу. Эва на слух двигалась за ним. Постепенно глаза привыкли к темноте, смутно проявились перила. Высокое окно на площадке выглядело чуть более светлым, чем окружающая её тьма, и дверь в комнату Лораны Келли тоже была не такой чёрной, как всё вокруг. Гейб как раз попал рукой в пустоту дверного проёма, когда ущербная луна В очередной раз отыскала брешь в клубящихся тучах, и внезапно осветило пространство. Лунный свет проник через высокое окно холла, высветил большой кусок каменного пола, и Эва отчетливо увидела силуэт мужа в дверях детской спальни. "Все в порядке, Килли", сказал он. "Мы тут, все в порядке, малышка". Эва проскочила в комнату, таща за собой перепуганную Лоран. Келли стояла на коленях в постели, скомканное одеяло лежало перед ней бесформенной кучей. "Келли, что случилось?" Эва встала рядом с дочерью, протягивая к ней руки. Келли перестала кричать, но её плечи сотрясались от рыданий. "В углу, мамуля", с трудом выговорила она, прижимаясь к матери. Эва Гейп и Лоран разом оглянулись на угол, куда указывал дрожащий пальчик Келли, но в неярком свете луны Угол был совершенно пуст. Там ничего нет, милая, утешающе проворковала я во малышке, из всех сил цеплявшейся за неё. Тебе просто что-то приснилось. Нет, мамуля, там кто-то стоял, весь такой чёрный. Нет же, ты просто испугалась, когда погас свет. Да и мы потревожили тебя, когда вышли на галерею. Меня стук разбудил, пожаловалась Келли. обливая слезами плечо Евы, перемежая слова восклицаниями. Я села и увидела кого-то в углу. Он он смотрел на меня. Как она могла понять, что кто-то смотрел на неё, если он был весь чёрный, подумала Ева, но тут же отбросила эту мысль. Логика в данный момент не принесла бы никакой пользы и не утешила бы Келли. Гей, подойдя к пустому углу, обернулся к ним. «Это был просто дурной сон, Келли», — мягко сказал он. «Смотри, тут никого нет». «Ну, папуля!» «Тише, тише, милая!» Эва крепче обняла дочь. «Все уже позади. Мы тут, рядом с тобой». «Я оставил фонарь у кровати», — сказал Гейб. «Пойду возьму. Хочу все-таки заглянуть в этот чулан». В другое время Лорен обязательно поправила бы отца. Не чулан, а шкаф. Но сейчас она слишком расстроилась. Не надо, папочка, попросила она. Не в темноте, пожалуйста. Луна снова скрылась, и Лоранс, сидевшая на кровати рядом с матерью, прижалась к Эви. Всё в порядке, дорогая. Я просто должен выяснить, кто поднял весь этот шум. Мы ведь не хотим, чтобы всё началось сначала, правда? Он вышел из спальни прежде, чем Лоранн успела сказать что-нибудь, миновал дверной проём, едва слышно обругав вырубившееся электричество. Тем не менее, к тому моменту, когда он добрался до их севы спальни, глаза более или менее приспособились к темноте. Он на ощупь пробрался вдоль кровати и, наконец, отыскал холодный металлический фонарь на полу. В скудно обставленной комнате не нашлось прикроватных тумбочек, только сами кровати, высокий комод, гардероб у одной стены и овальное зеркало, висящее напротив. Гейб нажал на кнопку. Е фонарь вспыхнул. Он направил луч на галерею, чтобы жена и дочери увидели свет и почувствовали себя спокойнее. Потом быстро вернулся в спальню девочек, сначала осмотрел кровати Лоры и Келли, а потом ещё раз подозрительный угол. Конечно, тот был пуст. Никаких чёрных людей. Видите? сказал он. Никого нет. Снова выйдя из спальни, Гейв вернулся к стеновому шкафу на галерее. "Ну ты ублюдок", пробормотал Гейп себе под нос. "Давай-ка разберёмся, из-за чего вся суматоха". Но теперь вокруг было тихо. Правда, Гейп не слишком доверял тишине. Он ухватился за бронзовую ручку дверцы и потянул её на себя. Дверь не шелохнулась. Гейп вспомнил, что он действительно запирал её, и, отпустив ручку, взялся за ключ. Не давая себе времени на раздумье, повернул его. Он почувствовал, как ослабло державшее его напряжение, когда отпертая дверца повисла на петлях. Он дёрнул за ручку, распахивая её во всю ширь, и направил луч фонаря в глубину шкафа. Ева и обе девочки подошли к нему и наклонились, чтобы заглянуть внутрь, и молча нервно следили через плечо Гейба за движением яркого луча. Гейб тщательно освещал всё подряд, обшаривая углы, заднюю стенку и даже потолок стеновой вашкафа. Там всё было по-прежнему: стояли картонные коробки, лежал свёрнутый в рулон коврик, на месте оставались швабра и веник, которые я не видели прежде. Отодвинув две коробки, я иб заметил на задней стенке слева в дюймах или около того от пола два влажных пятна, высыхающих прямо на глазах. Полагаю, это и есть ответ. Гей бодро, хотя это стоило ему немалых усилий, указал на две медные трубы отопления, скрытые в шкафу. Потом потянулся вперёд и потрогал их. "Одна труба горячая", сказал он. "Там скорее всего воздушная пробка". "Гейп, этого не может быть. Мы же видели, дверь ходуном ходила, когда стук стал громче". Он не мог объяснить этого, да и не пытался, а просто искал какую-то разумную причину шума. Не хотел ещё сильнее пугать девочек, они и без того слишком испуганы, и то же самое касалось Евы. Я проверю здесь всё утром, пообещал он. Но, поднимаясь на ноги, продолжал светить фонарём в недра шкафа, будто ожидал, что оттуда кто-нибудь выскочит, попавшееся в ловушку птица, например, хотя как птица смогла чутиться в шкафу, он представления не имел. Или мышь, или крыса, или даже белка. Ни малейшего движения, никто не вылез из щелей под плинтусом, даже заблудившаяся птица и та не вылетела в холл, треща крыльями. Верхняя лампа на галерее и лампочка в ближайшей спальне вдруг вспыхнули, погасли, снова загорелись на мгновение, опять потускнели и наконец загорелись ровным, устойчивым светом. Слава богу, хоть это в порядке, пробормотала Эва, переводя дыхание. Берсиджа отговорил, здесь часто случаются перебои с электричеством, так что, думаю, это и произошло. Завтра я как следует осмотрю генератор. Может, смогу его починить. Он тогда выручит нас при следующем отключении. «Этот дом!» — Эва не позволила своему мнению о крикле Холли прозвучать вслух, но то выражение, с которым она произнесла слова, говорила само за себя. «Да, я знаю». Мы уедем отсюда через неделю, годится. И снова Эва ничего не сказала о сроке, назначенном Гейбом, хотя тот и сократил его на неделю. Она не была уверена, что выдержит здесь даже день. Она знала, не трубы отопления виноваты в переполохе, и Гейб тоже это знал. Он лишь пытался успокоить девочек этим неправдоподобным, нет, глупым объяснением. Давайте-ка вернёмся в постели. предложил Гейб, закрывая дверь шкафа и снова тщательно запирая ее. «Папочка, а можно нам лечь с тобой и мамой?» Вопрос задала не Келли, а Лорен, и ее голос звучал плаксиво. «Конечно, можно». Он привлек дочь к себе, а Келли подняла руки, требуя, чтобы мать подняла ее. Но прежде чем они дошли до родительской спальни, из кухни донесся мрачный страдальческий вой Честера. И хотя кухонная дверь была закрыта, вой, казалось, заполнил собой весь огромный холл. Так что не только дети спали рядом с Гейбом и Евой в эту ночь, но и пёс устроился тут же на полу рядом с кроватью со стороны Гейба.